Миллион долларов предложили за весь Советский Союз. Он же успел половину взять в золоте и но ему Жуков не дал этого сделать. А потом Хрущев Жукова посадил под домашний арест. Его даже в туалет водились с солдатом, поняли, что убежит. И вот однажды Жуков говорит этому солдату, что ж ты делаешь, что ж мне посрать не даешь, Чудило!" Солдат его пустил одного, а Жуков посидел, подумал и не убежал. Куда им бежать -то? Не к американцам же. — А еще вот есть такой способ стать умным, — продолжал Женька. — Нужно каждый вечер молитву одну про себя читать. — Господи, спаси меня и сохрани. Дай мне ума и избавь меня от врага дьявольского, чтобы он меня не смутил и в землю не опустил мои мысли. — А у нас в Ереване, — подхватил суран был такой дедушка Арам. Он говорил, что может прожить до ста пятидесяти лет, если захочешь, только нужно каждый день купаться и не делать злой. — Да пошли вы вдруг, — сказал Колупаев, и резко распахнул окно. Оно, как казалось, не было закрыто на задишку, и нам по щекам, по глазам ударил летний ветер, закричали птицы, облака оглянулись на нас, и вся наша пресня. Вся Москва открыла свое лицо. — Вот она, столица, — сказал Колупаев, сладко вздохнув. — Сверху-то красивая, а внутри... Угрюмый дом за нашими спинами вдруг замолчал, и перестал глухо гремить кастрюлями и отдаленно переливаться женскими голосами. Было совершенно тихо, и я все понял про время. Кинотеатр «Красная пресня». Папа давал мне по воскресеньям целый рубль. Он оставлял его на кухне на белом столе, а я брал этот рубль и уходил на детский сеанс, когда родители еще крепко спали. Билет на детский сеанс стоил десять копеек. Оставалось еще целых девяносто. Это какие-то дикие, сумасшедшие деньги. Я тут же начинал их копить. Копил деньги я, как правило, только в уме. Я прикидывал, что если каждое воскресенье откладывать, ну, хотя бы по шестьдесят копеек, то уже к концу месяца накопится целая трешница. Ее слабый болотно-зеленый цвет приводил меня в такой трепет, что я, воображая трешницу, замирал от страха. — Слушай, — взволнованно говорил Колупаев, глядя на мой рубль, — если у тебя отец такой добрый, ты давай копи. Копи давай, там посмотрим, может быть, новый мяч купим и вообще. Особенно я любил, когда отец оставлял на столе железный рубль. Наверное, ему не хотелось носить в кшельке или в кармане тяжесть, и он с легким сердцем с ним расставался. Железный рубль я нагревал в кулаке до такой степени, что он становился почти живым. Профиль Ленина, крупный, размашистый, выбитый на лицевой стороне монеты, тоже мне нравился. Ильич уважительно восклицал Колупаев, глядя на профиль. Хорош был так железный полтинник, оттягивавший карман не хуже рубля. Что касается бумажного, красивого, как рисунки Маврины к русским народным сказкам, с синими водяными знаками и словами «один рубль» на 15 языках народов СССР, то как раз этот нормальный рубль я не любил. Он был какой-то слишком легкий, я страшно боялся его потерять. — Ну, хочешь, я понесу, — благородно предлагал мне Колупаев. Я отказывался. Плотная денежная бумага от моих рук становилась липкой. Что же касается идеи накопить приличную сумму денег, она все время отодвигалась куда-то вдаль. В чем тут было дело, я так до сих пор толком не пойму. Внушительные двадцатикопеечные монеты. Строгие алтынные, пятнадцать копеек, медная мелочь, зловредные крошечные копейки. Все они как-то несуразно болтались в моим кармане, потеряв свой счет и вес. Голупаев гроза лучше меня помнил все наши расходы. «Подожди», — говорил он, и вдруг останавливался, как вкопанный. «Вот мы с тобой воду пили в буфете, забыл?» «Забыл», — обреченно говорил я. «А еще мне денег на табак добавил, забыл?» — Забыл. А еще мы в трамвае заплатили. Тоже забыл? — Да ничего я не забыл. Ну, да все правильно. Однако порой отец неожиданно требовал финансового отчета. — Сдачу принес, — небрежно спрашивал он у меня, когда я приходил домой как раз к их с мамой позднему завтраку. Я обреченно разворачивал ладонь, и он также небрежно кидал взгляд на разрозненные деньги, которые сиротливо лежали на ней. — давай за хлебом. Вздохнув, коротко бросал отец. Если сдачи не хватало даже на хлеб, в разговор иногда вмешивался мама. — Ну вот, послушай, — говорила она, — ну вот ты взял у отца деньги. Он тебе зачем-то отдает целый рубль, но это его дело. — Ну вот ты взял эти деньги.